Глава 30. Сколько бы ни было в женщине прекрасных черт, коварство привлекает больше. Аврора. Сбежать вот так сразу мне не удалось. Как только я ринулась к своей комнате, дверь кабинета открылась, и в коридоре появились участники занимательной беседы. Дрояна глядел меня с ног до головы, слегка нахмурился, но всё-таки улыбнулся. А я так и застыла, ухватившись за дверную ручку. Я хотела накинуть себе на плечи платок, выкрутилась я, придумав что-то несуразное. Замёрзла немного. Конечно, кивнул мне Драян. Мы подождём тебя внизу. Мами и Мальтеру уже пора возвращаться во дворец. Они двинулись по коридору, больше не обращая на меня никакого внимания. А я едва попала в комнату, тут же прижалась спиной к холодной стене. Кожа моя пылала, в голове закручивался вихрь под названием Сумбур, а ноги его совсем не держали. Ещё немного, и я просто ударюсь в панику, вполне возможно и вовсе разревусь, потому что всё вышло из-под контроля. Да и был ли вообще этот контроль? Не было, потому что абсолютно всем вокруг всегда управлял Дроян, даже мной. Мной в первую очередь. Выискав в гардеробе тёмный платок, Быстро накинула его на плечи и направилась вниз. Меня уже ждали в холле. Драян тепло попрощался с маман и крепко, но как-то скупо сжал руку Мальтеро, когда я спускалась к ним. Не знала, что должна была говорить, но меня спас супруг. Обняв меня за талию, мужчина проговорил: "В ближайшие 2 дня мы с Авророй будем заняты, поэтому встретимся только на коронации. Но если что-то серьёзное случится, я всегда буду на связи". «Уверена, что мы справимся своими силами», ответила женщина, переводя свой взгляд на меня. «Была рада познакомиться с вами, Аврора. Еще увидимся». Драян резко, без предупреждения, взметнул руку вверх, и темный вихрь закружился по холлу, постепенно сужаясь кольцом вокруг наших гостей. Всего секунда, и на их месте осталась лишь пустота. Я так и стояла, и в изумлении прижавшись к супругу. «Почему вы не пользуетесь своей силой постоянно?» — спросила, поворачиваясь к нему. «Никто не должен знать о моем даре. Тогда в критический момент он сослужит мне добрую службу. Вокруг слишком много врагов, мой нежный цветок. Моя семья в этом королевстве нежеланна». «И не мудрено. Тех, кто сильнее, всегда боятся и желают устранить. Задумчиво выдала я скорее себе, чем ему». Рядом с этим человеком я тоже в опасности. И угрозы извне по сравнению с ним самим это лишь цветочки. Простите, я устала. Пойду готовиться ко сну. Вывернувшись из его объятий, я скользнула вверх по лестнице, но уже буквально на середине остановилась. Драян, а с чего вы вообще решили, что я могу быть тёмным магом? Меня мучил этот вопрос. Хотелось знать, Где именно я прокололась? Месте для тёмного мага первостепенно. Она важнее жизни. Глухо отозвался мой супруг, поднимаясь по лестнице и останавливаясь за моей спиной. Ну ведь ты уже слышала это, верно? Чувство справедливости присуще многим. Ответьте правду, Дроян. Мои гвардейцы нашли в экипаже, в котором ты ехала, дневники. Его руки опустились на мои плечи, а я вздрогнула, ухватившись пальцами за перила. «И?» «Они явно принадлежали твоей бабушке, потому что все записи были сделаны на шагдарахском языке». Его губы коснулись моего затылка, а его дыхание щекотало кожу на шее. «А не у вас?» Сердце забилось быстрее. «Никаким шагдарахским языком я не владела». Я писала на русском. который выходит в этом мире тоже известен. Лежат в моей спальне. Я прошу вас вернуть их мне. Они дороги мне как память. Почему ты до сих пор выкаешь мне? Неужели это так трудно произнести? Так тяжело перейти черту? Его пальцы скользили по моим плечам. Мягкая ткань накидки скатилась по рукам и упала на ступени. Так вы вернёте? Я прикрыла веки, стараясь удержать контроль над собой и попросту не сбежать. Ты можешь забрать сама. Что ответить ему, я не нашла. Просто двинулась спешно вверх по лестнице, понимая, что он всеми правдами и неправдами заманивает меня в свою спальню. Не приду, даже если буду умирать, не приду. В душе образовалась пустота. Этим вечером мне не хотелось думать. Не хотелось размышлять о том, что делать дальше. Уже у самых дверей спальни Драьяна кликнул меня. Завтра утром мы отправимся в путешествие по Леркству. Слишком много вопросов накопилось. Будьте готовы к завтраку. Мне стоит собрать дорожный сундук? вопросила сухо и безэмоционально. Это сделают слуги. Утром я ощущала себя совсем разбитой. То ли я так действовал на меня, То ли бессонные ночи отразились на организме. Наскоро умывшись, я убрала волосы в скромную причёску и переоделась в дорожный костюм. Пристегнув к штанам стилет, в котором до сих пор так и отсутствовал зачарованный рубин. Ещё 2 дня, и смерть заберёт меня к тебе. Возможно, так будет даже лучше. Да только компания мне совсем не нравилась. Если а ты существует, Мы с Лергом попадём туда вдвоём, а такие перспективы не радовали. Спустившись вниз, с безразличием следила за тем, как слуги выносят сундук, спуская его по лестнице в холл. Там уже стоял второй, чуть больше, скорее всего, с вещами Лерга. Супруга я нашла в малой столовой. Небо хмурилось тёмными тучами, скользящими по серой глади. Ветер шумел в кронах деревьев, раскачивал тонкие стволы. Было прохладно, а потому я поужилась, хотя причиной тому наверняка был чёрный взгляд Лерга, прикованный к моему лицу. Ты прекрасно выглядишь, шипнул он мне, помогая присесть. Завтракай и отправляемся. Зачем я вам там? Разве вам не проще будет поехать в одиночестве? Попытка не пытка. Я не могу оставить тебя здесь без присмотра. А гвардейцы едут с сопровождением. Поверь, найдутся те, кто захочет убить и тебя, и меня. И я бы этим неведомым врагам даже помогала. Но вслух о таком, конечно, не скажешь. В эту ночь я очень много думала о том, что делать дальше. Разумом понимала, что мне стоит однозначно бежать. Бежать хотя бы потому, что нахождение рядом с этим человеком мне невыносимо. Я боюсь тех чувств, которые он у меня вызывает. Так просто не должно быть. Не представляла себя в роли его супруги. Не желала быть племенной кобылой, которая рожала бы ему детей с даром. Не верила в его любовь. Это не любовь, а настоящее издевательство. Конечно, уже не так относилась к нему. Первобытный необузданный страх затих, но не пропал навсегда. Я понимала, что Дроян может в любую секунду совершить такое, что волосы встанут дыбом. Не забывала о том, какой он на самом деле. Чудовище. Как их поискать? В эту ночь я размышляла и о дневниках, о которых совершенно забыла. Дроян до сих пор хранил их у себя, но это не главное. Важно то, что в моих записях он признал шегдарахский язык, а значит, я вполне могла бы спрятаться в этом королевстве. затеряться среди обычных жителей. Уж русский-то я помню до сих пор. Пусть над произношением ещё придётся поработать. Конечно, была и ещё одна проблема. Деньги у нас наверняка были разные, но я могла забрать драгоценности и продать их там. Купить небольшой домик и жить в каком-нибудь маленьком городке. Пойти учиться в академию и наконец-то владеть со своим даром. Ведь я даже не знаю, какие передо мной открыты возможности. На что я на самом деле способна? Естественно, мне было бы куда проще, если бы Драян уехал без меня. Совершить побег в его отсутствие было бы куда легче, но чего нет, того нет. Вариант с тем, чтобы сбежать в путешествие прямо из-под его носа, я отмила как невозможный. Догонит, найдёт, и ещё неизвестно, чем закончится. Не хотелось бы испытать на себе весь его гнев. По крайней мере, пока он успешно играет в благородство, а там... Черт его знает. Для побега у меня оставался один и единственный вариант, о котором я вспомнила совершенно случайно. Дроян ведь держит свое слово, а значит, в день коронации, ровно в полночь, на центральной площади у фонтана будет стоять Дармес, который отправится прямиком в Шагдарах. Именно на нем я и уеду. Прекрасно знала, что Дроян не даст мне умереть. А значит, сегодня-завтра я получу из его рук зачарованный рубин. Но буду ненавидеть себя до конца жизни, если хотя бы не попытаюсь его убить. Я буду хорошей женой в эти долгие 2 дня. Я буду делать всё, что он скажет. Я стану самой ласковой, самой нежной и самой любящей супругой. Если нужно, то лягу с ним в постель, чтобы подобраться как можно ближе. Я убью его и уеду в шедрах, чтобы никогда больше не вспоминать. Нам пора отправляться, мой нежный цветок. Драян накрыл мою руку своей и слегка сжал её, улыбаясь. Я совершенно искренне улыбнулась ему в ответ и, перевернув руку ладонью вверх, переплела наши пальцы. Порывисто придвинулась ближе и прижалась к его губам. 11. Я осталась должна тебе 11 поцелуев, тихонько прошептала я, отстраняясь от изумлённого мужчины. Карета ждёт.